Но неприятности Бонапарта не могли огорчить ни т а л и р а н а ни Фуше. Они не любили друг друга, но с х о д и л и в тайном желании влить незаметно капли яда в подносимый первому консулу бокал пьянящего вина. Но Бонапарт не был из тех людей, которым можно подсказывать или навязывать чужие мнения. Даже столь и с к у ш е н н ы е в искусстве т о н ч а й ш е й п о э т и ч е с к о й игр ы т а л и р а н и Фуше. Посовали перед его проницательностью, не заглядывая к ним в карты, он отгадывал их намерения, отгадывал к о т ы р и приберегаемые ими для следующего хода. В последнем за несколько дней перед смертью написанном документе, в завещании Наполеон считал нужным снова вернуться к делу г е р о г а э н г и я н с к о г о Он написал коротко. Я в е л е л арестовать и предать суду герцога Энгиемского. Этого требовали интересы и безопасность французского народа. Это значило, что он брал всю ответственность на себя, не желая ее ни с кем делить и ни на кого перекладывать. И то была правда. Герцог Энгиемский был расстрелян в в е н с к о м замке не потому, что это осторожно подсказывали Бонапарту, желавшие того Тариран и Пуше. А можно сказать, несмотря на это, Бонапарт после раздумий в течение нескольких дней, преодолевая настороженность или предубежденность к мнению фушей т о л и р а н а принял наконец решение. Внешний ход событий выглядел так: 8 марта м о р о из тюрьмы послал Бонапарту письмо. Он признавался, что до сих пор говорил неправду, все отрицая. Он виделся с п е ш е в р ю По инициативе последнего он отказался от участия в заговоре, не стал разговаривать с Кадударем, которого привел, не с п р о с т я с п е ш и г р ю Но оставалось при всем том несомненным, что генерал республики вступал в недозволенные переговоры с ее врагами. Письмо было видимо написано в момент душевного упадка, орел героизма, мужества, окружавший до сих пор м у р о рассеивался. со страниц письма м у р о приставал слабым, колеблющимся, двоедушным человеком. Для хода дела письмо мало что прибавляло нового. Сообщаемые им факты уже были известны из показаний его адъютанта генерала Лажоне и других арестованных. Сторонникам оппозиции и самому себе м у р о этим письмом, которое постарались сделать известным, нанес большой моральный урон. 9 марта был арестован Кадудаль. Казалось, кризис идет к концу, но уже с 7 марта, когда т о л е и р а н в беседе с Бонапартом обратил его внимание на очаг опасности, находящийся при с п а р и ж а в Энхейме, в замке, где проводит дни и ночи герцог Энгиенский, Бонапарт был поглощен размышлениями. Три дня он ходил по своему кабинету, повторяя в полголоса какие-то стихи Расина. Если судить по письму к Сульту, то больше всего он был озабочен причастностью к заговору Дюмерье. Имя Дюмерье появилось и на страницах иностранной печати. Но думать приходилось и о многом ином. 10 марта был созван Узкий совет. На нем присутствовали три консула, высший судья, министр юстиции Ренье, Талиран, Фуше, Мюрат. По-видимому, собирая этот совет, Бонапарт уже принял решение, но хотел узнать мнение своих ближайших помощников. т о л е р а и н ф у ш е поддерживали идею ареста г е р ц о г а е н г и е н с к о г о о том, что должно быть после, не было нужды договариваться. Камбатерес выскользнулся против этой меры. Так вы, оказывается, скупы на кровь бурбонов, бросил ему реплику Бонапарт. к а м б е т е р с замолчал. Тогда же 10-го было принято решение о практическом осуществлении. Руководство операции в б а д а н е было поручено Коллинкуру. Выбор для этой цели бывшего маркиза, перешедшего к первому к о н с у л у на службу, свидетельствовал о том, как тщательно все продумывал и безвесил Бонапарт. Он не только хотел приковать к себе на всю жизнь к о л и н к у р а Первый акт подготовляемой трагедии должен был выполнить представитель старой аристократии, возвращенный в теплицах монархии Бурбонов. Колинкур сделал все, что ему было поручено. Его попытки позже оправдаться встречали резкое возражение. Дальше все шло по тщательно разработанному плану. В ночь с 14 на 15 марта герцог Энгиенский был захвачен. в торгшемся на территорию Бадена французскими драгунами, сразу же о б н а р у ж и л о что д ю м ю р ь е нет и не было. При герцоге состоял некто Тюмери. Его фамилия в немецком произнесении французские агенты приняли или делали вид, что приняли за д ю м ю р ь е г е р ц о г е н г и е н с к и й был привезен в Венсенский замок. Его полная непричастность к заговору п и ш е г р ю Кадудаля была со всей очевидностью доказана. Тем не менее 20 марта в 9 часов вечера его дело рассматривал военный суд под председательством полковника Юлена, одного из участников взятия Бастилии. Общее руководство операции принадлежало Савари. Военный суд приговорил герцога н г и е н с к о г о к расстрелу. Принц, все еще не в е р и т что дело принимает серьезный оборот, все же написал письмо первому коссулу. Он просил свидания с ним. Бонапарт, получив письмо, дал распоряжение р е а л и ю Направится Венсен в Вен -Сен и самому разобраться в деле. Реаль выполнил приказ, но он в то утро проспал чуть дольше. и е д надобности разъяснять, что б р я д л и случайно. Когда он приехал в Венсен, принц был уже расстрелян. 21 марта было официально объявлено о всем происшедшем. Расстрел герцога Ингиенского вызвал невероятный шум во всем мире. Между тем это преступление, расстреляли невинного человека, было лишь одним из многих преступлений бонапартистского режима. А ссылка на Сейшельские острова, на медленную верную гибель многих якобинцев, обвиненных по делу о взрыве я д с к о й машины, то были ведь также невинные, не причастные к делу люди, но о них никто не вспоминал. Взрыв негодования, вызванный расстрелом герцога. Объяснялся прежде всего тем, что он был принцем королевского дома, и феодальная монархическая Европа почувствовала в этой казни удар, нанесенный по ее лицу. Политический резонанс этой казни или этого преступления как угодно был во многом усилен тем, что принц был молод. Он погиб 3 т р и д а в у х лет. Красив, отважен, больше всех негодовали женщины. Они определяли общественное мнение в столицах монархий. Лев Толстой и в этой детали обнаружил удивительное историческое чутье. В салоне Анны Павловны Шерер более всего возмущались убийством праведника герцога э н г и е н с к о г о высокопоставленной дамы. Лев Николаевич Толстой, собрание сочинений, том 4, страницы 9 е и 10. Если бы Толстой изображал не только Петербург, а иные столицы Европы 1804 года? Ему пришлось бы начинать с портретов английской и прусской королев. Эти августейшие особы были охвачены скорбью и гневом. Мария Королина Неаполитанская выразила чувство, владевшее дамами наиболее отчетливо. Из всех французских принцев он один обладал мужеством и благородством души. Это надо было понимать. Он был молод и хорош собой. Впрочем, она добавляла. Я нахожу утешение лишь в том, что это дело пойдет консулу в о в р е д В свое время было замечено, что негодование и шум по поводу казни герцога э н г е н с с к о г о становились тем сильнее, чем дальше находились негодующие от Франции. Курфюрст Баденский чьи права действительно грубо нарушили. И з ъ я л с я с чрезвычайной деликатностью. Больше всего он боялся, как бы его могущественные соседи не были им недовольны. Герцог Вюртембергский, чьи владения находились в угрожающей близости от Франции, ч е л благоразумным принести поздравление первому консулу по поводу счастливого преодоленной опасности. Имя герцога н г е м с к о г о в Штутгарте вообще не произносилось, оно считалось запрещенным. Зато в далеком Петербурге возмущение и негодование были беспредельны. д е й Александрова прекрасное начало уже переходило в хмурые будни. Расстрел в Венсенском замке давал отдушину накапливавшемуся чувству неудовлетворенности. С г о р я ч а ч а р т о р и ж с к и й подготовил декларацию, в которой правительство Консульской Республики именовалось вертепом разбойников. Внешняя политика России, том п е р в й страница 6 е 2 о д н а к о п о з р е л а в р а з м ы ш л е н и и ноту решили все же не посылать. Она была бы равносильна приказу о мобилизации, а армия была не готова. Все же месяц спустя, пока о с т ы в а л и с т р а с т и царский поверенный в делах Парижа Убри потребовало в резкой форме объяснений по поводу произведённого с м е р т о убийства. Тогда Бонапарт через Толерана ответил знаменитым письмом. В отличие от грубого тона ноты Губри, оно было вежливым, но тем сильнее действовал внесённый спокойные слова убийственный яд. А жалоба, предъявляемая ныне России, побуждает задать вопрос. Если бы стало известно, что люди, подстрекаемые Англией, п о д г о т а в л и в а ю т убийство Павла и находятся на расстоянии одной мили от русской границы, разве не поспешили бы ими овладеть? т о был удар подложечку, точно нацеленный, страшной с и л о й Столице Российской империи в зимнем дворце государя императора. Где покойно монархии надлежало г о в о р и т ь с о скорбным благоговением, где горестно произносилось иностранное слово апоплексия, все казалось бы объяснявшее, посмели прямо спросить об убийстве Павла первого и не побоялись обвинить августейшего сына в том, что он не остановил руки убить своего отца. Этого Александр не мог простить Бонапарту. За короткий срок многое изменилось в Европе. А не п о б е д и в ш м с о ю з е Франции, России, Пруссии не приходилось больше думать. Скорее наоборот, надо было считаться с реальной возможностью образования новой третьей коалиции против Франции. Отдавал ли Бонапарт себе отчет возможно, в возможных последствиях при этого им решения казнить герцога э н г и я н с к о г о В этом нельзя сомневаться. судьба герцога н г и е н с к о г о была предрешена после долгих раздумий человека, от которого зависело осуществить этот насильственный акт или оставить все по-старому. Историки и биографы Наполеона, естественно, искали объяснений и этому событию. Оно привлекало внимание не столько своей значительностью, сколько своей неожиданностью. Оно Как-то плохо увязывалось с общей политической эволюцией Бонапарта, его движением к абсолютной личной диктатуре, к императорской короне. Что же заставило его так поступить? Одни находили объяснение в корсиканской натуре первого консула, он руководствовался корсиканскими правилами вендетты. Другие объясняли его дурным влиянием т о л е й р а н а Третьи намеренным расчетом п р и в л е ч ь на свою сторону республиканцев. Вряд ли вообще какое-либо одно или одностороннее подчеркиваемое объяснение может раскрыть побудительные мотивы действий Бонапарта. Представляется также несомненным, что и этот эпизод, как и все иные события политической биографии знаменитого полководца и государственного деятеля, не могут быть правильно поняты, если их рассматривать изолировано вне связи с предшествующим и последующим ходом вещей. п о л и т и к е Бонапарта, начиная с итальянской кампании 1796 года, была присуща внутренняя противоречивость. Это прежде всего соединение или сочетание в мышлении, в действиях, в политических актах прогрессивного и реакционного, передового и агрессивного. с т е н д а л ь б е верно еще добавил, цветовые контрасты красного и черного. Эта противоречивость отражала объективные закономерности. Нетрудно было также заметить, что в течение времени, по мере в о з в ы ш е н и я Бонапарта, менялся и он сам. Элементы реакционного и агрессивного в его политической деятельности усиливались, возрастали. Эта тенденция неоспорима, и чем дальше, тем явственнее будет поступать ее г и б е л ь н о е в л и я н и е Но в ту пору, о которой сейчас идет речь, она еще полностью не победила. Неослабевающая борьба красного и черного еще совершалась в мышлении Бонапарта, в его действиях, в его политике. В 1804 году он еще отчетливо осознавал, что основной источник его силы в преемственной связи с революцией. т р е м и т е л ь н о е восхождение вверх, начиная с Тулона, стало возможно лишь потому, что его паруса надували ее могучие ветры. Должен ли он отказываться ныне от этой могущественной силы? Пусть на это не рассчитывают враги, попирающие всякую законность, всякие основы права. Дело герцога Энгиемского, начиная от захвата его на территории нейтрального государства и кончая расстрелом при отсутствии состава преступления. было полностью на ответственности Бонапарта. Он это понимал и никогда от нее не отказывался. Некто Кюре, до тех пор малоприметный член т р и б у н а т а в прошлом осмотрительный депутат б о л о т а после казни герцога Энгиенского, одобряя смелость Бонапарта, воскликнул: «Он действует как Конвент». В его устах это было высшей оценкой. И в самом этом определении было какое-то зерно истины. Бонапарт в эти дни говорил о себе: "Я французская революция". Казнь г е р ц о г а Энгиенского от начала до конца была политическим актом. Расстрелом члена королевской семьи Бонапарт объявил всему миру, что к прошлому нет возврата. в е н с е н с к о м р в у был еще раз расстрелян миф. обожественной природе к о р о л е в с к о й власти. Бонапарт не побоялся взять на себя ту же ответственность, что и конвент, доказать, что кровь бурбонов не светлее и не чище обыкновенной человеческой крови. Герцог Энгиенский Антуан де Бурбон был расстрелян взводом солдат так же просто, как рядовой убийца Маргадель, хотя правда и не совершал тех же преступлений. Но что из того? Лев Толстой с его замечательным даром постижения далеких событий истории заставляет п ь е р а Безухова горячо одобрять казнь герцога н г и е н с к о г о Он находит и вкладывает в его уста точные, как математическая формула, определения. Это была государственная необходимость. Это было верно, и так говорили в начале XIX столетия в 1804 году. Вероятно, десятью годами раньше в эпоху Конвента. Та же мысль была бы выражена иными словами — революционная необходимость. Герцог Энгиенский был расстрелян 30 августа 12 -го года. Через шесть дней, 6 жерминаля 27 марта, сенат принял обращение к Бонапарту. За множеством пышных слов скрывалось пожелание сделать власть Бонапарта наследственной. Это не уносило еще полной ясности. И третьего февраля, 23 а е апреля, все тот же Кюре, уподоблявший Бонапарта Конвенту, на сей раз выступил в т р и б у н а т е с и н ы м и л е ч а м и Он предложил провозгласить Бонапарта императором французов. Этой инициативой Кюре о б е с м е р т и л свое имя. Его предложение. дало повод для к а л а м б у р а Республика умерла. Тюре ее похоронил. Тюре по-французски священник.